В тот день мы проехали 500 миль и очень хотели остановиться. Было около 10 вечера, когда мы подъехали к отелю, который мой отец забронировал накануне вечером. Он находился в маленьком городке примерно в полутора часах езды от Розуэлла, штат Нью-Мексико. Четырёхэтажный отельчик выглядел очень готично, но без витражей. Вся отель изнутри была клеен великолепными тёмно-синими обоями с круглым рисунком ржаво-золотого цвета. Мне очень понравился наш номер на третьем этаже, потому что в нем были деревянный пол и потрясающий вид на пустыню из большого окна. Отель представлял собой, по сути, один длинный коридор, четыре раза наложенный друг на друга, потому что четыре этажа. Никаких поворотов. Вход находился в центре первого этажа, так же, как и стойка регистрации и мини-маркет. Справа располагалась простая столовая для завтрака, слева были лифты – И как я предполагаю, служебные помещения, потому что у всех них были закрытые двери без номеров. Мы добрались до нашей комнаты, разложили вещи, а затем сразу же спустились к машине, чтобы найти место, где можно поесть. Мы нашли в некотором отдалении простую закусочную. Всё ещё открытую в такой поздний час, и поели там. Было уже около 11:00 вечера, когда мы вернулись в отель, поднялись на лифте и вошли в наш номер. Моя мама немного выпила и, будучи навеселе, решила, что ей нужен батончик Snickers из вестибюля. Мы с папой спустились обратно на лифте на первый этаж, и достали из автомата конфеты и другие сладости для неё и вернулись к лифтам. Подождав около 2 минут и так и не дождавшись ни одного лифта, я предложил пойти пешком по лестнице, но папа заметил в противоположном конце отеля лифт с решётчатой дверью, который выглядел намного старше обычного лифта. Поэтому мы решили, что он предназначен для обслуживающего персонала. Тем не менее, несмотря на не презентабельный внешний вид, лифт работал. Кнопки горели, и мы зашли в него. Двери тихо закрылись, кабина встряхнулась, лифт загудел, заскрижетал и поехал наверх. Мы проехали второй этаж, лифт поднялся на следующий, остановился с жужжанием и открыл свою решётчатую дверь. Это был не наш этаж. Во-первых, стены были не синие с золотыми рисунками, а сплошного розового цвета. Во-вторых, здесь в коридоре вообще не было дверей. Абсолютно гладкие стены без всяких дверных проемов или ниш. А на стене висели картины. Лошади на равнине, дети на пикнике, портрет какой-то местной семьи. Ничего жуткого, но все это не лезло ни в какие ворота. Мы с папой сделали круг по коридору, и на протяжении этой прогулки я не видел даже вентиляционных отверстий, при этом, что в коридоре было очень душно. Пока мы бродили и удивлялись, я не мог избавиться от ощущения, что за нами наблюдают. Через пару минут мы вернулись в служебный лифт и спустились в вестибюль. И едва мы вышли из кабины, как лифт издал свой скрижащий звук и начал подниматься наверх. Мы подошли к стойке регистрации и спросили даму об этом странном этаже, но она посмотрела на нас, как на сумасшедших. Было уже поздно, мы устали, поэтому не стали продолжать выяснения, а пошли к обычным лифтам. На сей раз они стояли на изготовку внизу сразу оба. Мой папа, любознательный человек, нажал сразу все кнопки. Второго, третьего и четвертого этажей. Мы выглядывали на каждом, и все этажи были обычными и одинаковыми. Когда мы вернулись в комнату, моя пьяненькая мама уже спала, так что мы положили сладости и тоже легли спать. На утро, когда мы выезжали со стоянки, я кинул последний взгляд на мотель. В здании было три ряда окон вдоль трёх верхних этажей, как и ожидалось, поскольку там были комнаты. На первом же этаже было несколько более длинных окон в общественных зонах, но все окна были одинаковой высоты. Тот секретный розовый этаж просто никак не мог поместиться между любыми двумя этажами. Arrival 12. Я в то время жил в Мидлсенси, Англия, новом пригороде среднего города. Поскольку это было новое здание, за супермаркетами и вокруг реки были участки открытой незастроенной земли, много открытых сельских мест. Мне было лет 16 или 17, и я обычно срезал путь, чтобы добраться до магазинов. Единственная тропа проходила за какими-то домами, А затем выходила на открытые поля. И вот не один раз, а несколько раз, но только в жаркие солнечные дни я обнаруживал, что у тропинки другой маршрут. После того, как тропинка пересекала полузасохший ручей и оказывалась в поле, она шла к холмику земли, поросшему травой. Так вот, иногда она поднималась по холму наверх, а иногда шла по кругу вокруг вершины. А однажды нечто странное случилось со мной. Напротив моей квартиры был ряд викторианских домов, которые в основном были офисами, и еще один многоквартирный дом 60-х годов, который стоял прямо напротив реки. Опять же, в жаркий солнечный день я решил немного прогуляться к реке, пробравшись за офисные здания. В них никого не было, поскольку были выходные. Так или иначе, я перешел дорогу, прошел по подъездной дорожке, перелез через низкий забор высотой в ступеньку и оказался в поле, полном низких кустов и выгоревшей на солнце травы. Там было много пешеходных дорожек. Я предположил, что там играли местные дети. И вот в чем дело. Я шел целый час, чтобы добраться до реки, расположенной не далее, чем в пяти минутах ходьбы. Буквально на ширине того самого жилого дома но я шел целую вечность. Хотя поначалу этого не заметил, просто шел и шел. Только позже я понял, что там просто негде идти так долго. И это потом случалось со мной несколько раз, особенно в середине лета, в солнечные дни. Томми, 30-30. Это произошло, когда мне было 13 лет. Ребенок. Поэтому какие-то детали оказались вне моего восприятия. У моей семьи есть хижина в Кук-Форест, Кларион, Пенсильвания. Хижина была построена моим прадедушкой и с годами немного расширилась, но тем не менее она представляет собой милый маленький уголок в конце длинной грунтовой дороги, отходящей от главной дороги, спускающейся с холма. Вокруг есть еще несколько других объектов недвижимости, но большинство из них находится на той грунтовке и лишь один расположен ниже по склону. Это ни в коем случае не современные дома. Там нет ни интернета, ни сотовой связи, а на телевизорах все еще были циферблаты, которые нужно крутить, чтобы переключить. Это очень по-деревенски, и мне это нравится. А вот несколько случаев, связанных с телесными изменениями, а не с изменениями мира. Думаю, они могут послужить плавным переходом к голове о персональных опытах с квантовым бессмертием. Кстати, одна из историй сопровождается ощущением замедления времени. Сам по себе феномен замедления времени в критических ситуациях давно известен, и в контексте данной аудиокниги его нужно трактовать, видимо, как стук колёс на стрелке перехода поезда сознания на другие пути. Это то, что произошло со мной несколько лет назад, и я бы очень хотел получить некоторые ответы. Я открыт для любых объяснений, потому что я не смог придумать ни одного убедительного. В 2018 году я заметил на своем пальце шрам, которого раньше не было. Это был четкий отчетливый порез. Примерно на три четверти дюйма, прямо поперек среднего сустава пальца. Ткань рубца была бледной и серебристой, как будто все случилось несколько лет назад. И когда я провел по ней ногтем то почувствовал под ней небольшой выступ рубцовой ткани, как если бы изначально это был довольно глубокий порез. Когда я впервые увидел это, был совершенно сбит с толку. Я не помнил никакого шрама в этом месте, как не помнил никакой травмы, которая могла бы его оставить. Но я также готов признать, что у меня довольно легко остаются шрамы, и у меня не самая лучшая память. И если бы это было просто шрамом, про который я не помню, как его получил, Я был бы готов просто принять всё как сбой в моём собственном мозгу и ничего больше. Однако дело в том, что этого шрама не было всего пару дней назад, и я мог это сам себе доказать. Я делаю украшения в качестве хобби, и всего за 3 дня до этого отправил фотографии своей руки, держащей кулон, над которым я работал, одному из своих друзей. И на этих фотографиях ясно видно, что на пальце нет шрама. По сей день это просто полная загадка, которая с тех пор ставит меня в тупик. САНФЛЛАУР СЕНДИНГ Комментарии, вопросы и ответы автора. Я брею всю голову, а моя жена проверяет и добревает те места, которые я плохо вижу. Некоторое время назад она спросила, откуда у тебя этот шрам на затылке? Я понятия не имел, что он у меня есть. За те 13 лет, что жена бреет мне затылок, она... Тоже никогда раньше этого шрама не видела. Он около дюймовой длиной, выглядит старым. У меня тоже есть шрам на пальце, никогда не знал, как он там образовался. Моя мама несколько лет назад довольно сильно порезалась во время готовки, и как ни странно, через пару дней у меня на пальце оказался такой же шрам, как у неё. Прошло уже 10 лет, а мой мозг всё ещё говорит: "Не может быть". Я бы назвал появление этого эмпатического шрама эмоциональной запутанностью. Признаком базально-клеточной карциномы является внезапное появление похожего на шрам участка кожи. Такой шрам появится из ниоткуда и будет постоянно расти. Кожа может казаться белой или желтой и иметь восковой вид. Так что это часто является признаком быстрорастущей базально-клеточной карциномы. Вообще не растет. С момента обнаружения шрама прошло 4 года и я до сих пор не видел никаких изменений в его форме или размере. «Святое дерьмо! Ваша история вызвала у меня странное воспоминание из детства, когда я получил порез на руке во сне, а утром на руке был шрам. Мне приснился сон лет в одиннадцать или двенадцать, будто что-то оставило мне шрам, и я проснулся со шрамом на том же месте, где он был во сне, но через пару дней шрам исчез. Понятия не имею, что это за чертовщина», Но это больше никогда не повторялось. То же самое произошло с верхушка одного из моих больших пальцев между первым и вторым суставом. Однажды я посмотрел и увидел, что у меня на нём шрам длиной в дюйм. Понятия не имею, откуда он взялся, но он находится там уже несколько лет. У меня тоже есть один на ладони. Его там никогда не было, а теперь есть, и есть уже много лет. Я понятия не имею, как я мог получить такой большой шрам и не чувствовать никакой боли. У меня нет для тебя ответов, но я с тобой. У меня большой страшный шрам на верхней части ноги, как будто кто-то разрезал ногу большим ножом. Он появился более 10 лет назад. Я проснулся и увидел шрам, показал его маме, и она поспешила отвезти меня к врачу. Доктор был так же сбит с толку, как и мы. Он сказал, что такие шрамы появляются после тяжёлых травм, и что шрам мог бы выглядеть намного лучше, если бы мы сразу же отправились в отделение неотложной помощи после того, как это случилось, чтобы зашить рану. Но дело в том, что ничего не случалось. Я просто проснулся, а шрам уже был. Никакой крови, ничего. К счастью, шрам находится высоко, так что мои боксёрские шорты полностью закрывают его. Иначе его было бы видно издалека. Его длина составляет около 11 см, а ширина 4 см. По-прежнему никаких объяснений. Вообще никаких. Ну, шрам это, на мой взгляд, слабый вариант доказательства квантовых проскоков. Ибо тело наше способное не такие подвиги под управлением сознания. Если под гипнозом человеку внушить, что вы сейчас дотронетесь до него раскаленной кочергой, а дотронетесь карандашом, в месте контакта может возникнуть типичный ожоговый валдырь. Без всяких проскоков в другой мир. А вот следующая история убеждает меня гораздо больше, хотя в ней нет никаких физических доказательств, типа шрамов, а только доказательства эмоциональные. Эту историю можно было бы разместить в главе про квантовое бессмертие, но пусть уж будет тут. У меня было несколько очень интенсивных предсмертных переживаний. Через несколько дней после одного из них мой муж, в то время мы были женаты 12 лет, Спросил меня, что случилось с моим родимым пятном на ноге. Куда оно делось? Но у меня никогда не было родимого пятна на ноге. Тем не менее, муж вспомнил, что оно походило на скопление красных как бы веснушек, которые имели форму, напоминающую почти идеальный круг размером с пятицентовую монету на внешней стороне моего правого бедра. У меня есть три красные родинки, которые образуют почти идеально равнобедренный треугольник. Над моей правой грудью Которые были там всю мою жизнь И это не то, о чем ваш муж С которым вы прожили 15 лет Женат и 12 Мог бы случайно забыть Но вот про них он не помнил И это взорвало его разум Он не мог с этим смириться Он пошел и достал старые фотографии Чтобы доказать, что он не сумасшедший Но родина, которую он искал Не было ни на одной из фотографий Хотя он клялся, что они будут приёча ностальжика Вот вам ещё несколько историй, в которых внутренним доказательством является не так называемый объективный мир, а сознательная убеждённость в чём-то. Та самая декартовская, основанная на мысль, значит существую. А вот существует ли объективный мир ещё вопрос, потому что он не мыслит. Но вопрос этот задать некому предметы разговаривать не умеют, они умеют только предъявляться нам в наших ощущениях, соответственно, нам и решать вопросы существования. Мне возразят: "Это к вы до солептизма докатитесь". Или скажете, что у больного белой горячкой, который черти гоняет, черти настоящие, а не глюки. Ну, насчёт солептизма у меня два ответа. В полном соответствии с принципом Дополнительности выбирайте любой по вкусу. Солипсизм идеалистическое философское воззрение, согласно которому существует лишь одно только сознание твоё, слушатель. А весь остальной мир, включая других людей, придумка этого сознания. А можете выбрать оба и находиться в суперпозиции мнений. Солипсизм я не разделяю, потому что он мне не нравится. А солепсис, можно сказать, совершенно прав. Каждый из нас это отдельный классический мир, а другие люди в нём всего лишь отражение себя в нашем восприятии. И наше восприятие этих людей может совершенно не совпадать с их собственным ощущением от себя. Точнее, не может не совпадать, а точно не совпадает. У них другой мир. Нейрофизиологи говорят, что у человека, испытывающего галлюцинации, все органы чувств Я точнее те разделы мозга, где формируются ощущения, работают согласованно. Причём их активность точно такая же, как если бы человек и вправду видел, слышал, обонял и осязал этих маленьких зелёных чертей, пахнущих серой и шерстистых на ощупь. А если все органы чувств предъявляют вам согласованную, непротиворечивую картину, и при этом никаких иных средств, кроме собственных чувств, проверить её вас нет, Ну, то в этом смысле черти для вас реальны. Можно ли ещё опереться на прошлые знания? Чертей не бывает. Или попробовать согласовать картину с другими людьми. Ты чертей видишь? Нет. Страна не есть. В простых случаях, типа галлюцинации, наверное, можно договориться с самим собой или опросить нескольких экспертов. Но каждый день мы сталкиваемся с менее очевидными и более эфемерными галлюцинациями вроде политических предпочтений, о которых договориться уже сложнее или попросту невозможно. Персональные пузыри реальности, сделанные из отверждённых убеждений, мешают. Да и надо ли тут приходить к одному знаменателю? Даже опасно. Пусть каждый существует в своём пузыре со своими тараканами и чертями согласившись с этим, продолжаем знакомиться со свидетельскими показаниями дальше. Буду краткой. На днях я продлевала нашу автомобильную страховку и испугалась, когда увидела старый полис с неправильными номерами. Я позвала своего мужа, но он сказал, что номер верный, и наш номерной знак всегда был 342. Ничего подобного. Я так уверена в этом, что готова умереть на этом холме идиоматическое выражение, обозначающее крайнюю степень уверенности. Мнемотехника, которую я всегда использовала, чтобы запомнить наш номерной знак, заключалась в том, что цифры от четвёрки уменьшались вдвое: 4 2 1. Таков был наш номер раньше. Я чётливо помню это. У нас была машина в течение 5 лет, и всякий раз, когда я заполняла документы, я вспоминала, что нужно делить от четвёрки пополам. Я раздражена и расстроена. Мой муж думает, что я сумасшедшая, и только что отшутился, сказав, что я, должно быть, вспоминаю старую машину. Нет, конечно. Что делает это еще более странным? На днях я проводила медитацию, в которой вы должны повторять «Завтра я проснусь в лучшей реальности». И вот теперь это произошло. Я, правда, не понимаю, чем 342 лучше, чем 421. Анон 87-65 Комментарий. А, это только что случилось со мной при перерегистрации моей машины. Вся информация об автомобиле оказалась верна, включая VIN, но номерной знак оказался другой. Я никогда не менял номера с тех пор, как купил машину. И это будет девятый год, когда она у меня. И вот теперь смотрю, номер не тот. Это произошло пару дней назад. Я пошёл выпить кофе с девушкой, с которой недавно познакомился, и когда мы расставались, увидел, как она садится в свой оранжевый Subaru Crosstrek. Я чётко отметил для себя необычно красивый цвет её машины, сказав самому себе: "Вау, она водит оранжевую Subaru". Я это отметил только потому, что Subaru одна из моих любимых машин, а уж про цвет и говорить нечего. Он не слишком част. Согласитесь, среди белого дня ошибиться с цветом невозможно. Мы разъехались одновременно, она ещё какое-то время ехала позади меня, и я периодически смотрел в зеркало заднего вида, любуясь на её оранжевый автомобиль. А несколько недель спустя я пошёл на вечеринку, на которую она меня пригласила, и припарковался на улице рядом с её оранжевой Subaru Crosstrek. Позже, когда мы разговаривали с ней, я вспомнил, что мне нужно взять что-то из машины, и она спросила: "Не мог бы ты заодно взять напитки из моей машины?" И я сказал: "Да, конечно, давай ключи". Я припарковался как раз рядом с твоей шикарной оранжевой Субару. Она начала смеяться, а я не понял, в чём дело. И знакомый ответил: "У меня нет никакой оранжевой Субару, у меня чёрная". И я такой: "В смысле? Я видел, как ты садилась в оранжевую". Я ещё улыбался, думая, что она так странно издевается надо мной. Но потом она посерьёзнела и сказала: "Нет, это не шутка. На самом деле я езжу на чёрной Субару крострек". И вот тут я начал испытывать это странное чувство, как будто меня отпинали по межпространственному кабелю. Короче, мы выходим на улицу, и, о чудо, её Subaru рядом с моей машиной была чёрной. Мне стало реально плохо, и я понял, что в этой вселенной что-то пошло не так. Какого чёрта? Brandon the DJ. Комментарии к этому посту. Чувак, аналогичное случилось и со мной. Я много лет Знал парня, который всегда ездил на белом грузовике. Несколько раз я садился в его грузовик, ожидал, пока он проедет по моей улице, высматривая именно белый. Но однажды он подобрал меня, и его машина уже была серебристой. Говорю: "О, здорово, когда ты купил новую машину". И он нервно спросил: "Что ты имеешь в виду?" "Как что? Сегодня ты не в своём белом грузовике?" Он почему-то сразу же стал раздражённым что мне показалось весьма странным. «Нет», — говорит, — «у меня всегда был серебристый грузовик». Но я настаивал, «Ха-ха, это так странно, я все время думал, что он белый». На что он возражал, «Никогда он белым не был. Всю жизнь он был серебристый». А самое странное из всего этого, что затем он заявил, и я не хочу говорить об этом. Потому что мой коллега однажды сказал то же самое, что и ты и был так же настойчив, как ты, уверяя меня, что мой грузовик белый. Причем у меня было такое чувство, что он был совершенно искренен. Я отказался от дальнейших расспросов, потому что тема его явно раздражала. Но про себя отметил, что я не один такой. Из комментария. Чуваки, то же самое случилось со мной и синий Субару моего друга. Я мог бы поклясться, что она была раньше зеленой. Так что относитесь с уважением к чужим галлюцинациям. И не морочьте мне голову возражениями. У нас ещё много дел.